Глава девятая. Чёрный пёс. Перед сном Сильвия подсыпала в керосиновую лампу ещё щепотку куркумы, прикрутила фитиль и приоткрыла окно, иначе вполне можно задохнуться во сне. У изголовья кровати она поставила старый мужской зонт, найденный ещё утром среди вещей прежних хозяев — Сэр Николас, почти как настоящий рыцарь, встал на караул у постели, а точнее, на постели дамы своего сердца. Во всяком случае, мисс Мьюры было приятно думать, что он не просто явился, чтобы поспать в тепле и уюте, но и намерен охранять хозяйку всю ночь, пусть даже совмещая сторожевую службу с ночным отдыхом. В конце концов, все знают, что сон у котов чуткий. Сильвия закрыла глаза пытаясь убедить себя, что в доме безопасно, но то и дело ее взгляд обращался к двери, где минувшей ночью она видела призрака — Бхуту, как его назвал Майсуриц. Однако шло время. Сэр Николас спокойно спал. Ничего не происходило. Мисс Мюррей, как ей показалось, совсем ненадолго закрыла глаза — И вновь кружились пары под звуки вальса. Сильвия чувствовала крепкую руку мистера Фишера, уверенно ведущего ее в танце. Потом мистер Фишер куда-то исчез, а на его месте появился неловкий мистер Палмер, который на вечере у Бейлифу ухитрился во время танца дважды наступить девушке на ногу и один раз врезаться в другую пару. Сильвия начала нервничать, но тут партнер по танцу жалобно уставился на нее своими темно-карими глазами и принялся скулить — Собака, которая выпрашивает кость. Сильвия проснулась. Лампа все еще горела, и в комнате, несмотря на приоткрытое окно, было довольно душно. Судя по тому, что никаких признаков рассвета не наблюдалось, поспать удалось совсем недолго. Между тем, жалобный скулёж продолжался. Более того, сэр Николас обнаружился уже на подоконнике, Всем своим видом он выражал крайнее неодобрение тому, что творилось за пределами дома. Мисс Мюррей вспомнила, как грозно шипел кот, когда в комнате появился призрак, и немного утешилась мысль, что явной опасности сейчас не было. Сэр Николас пристально смотрел в окно, но морда у него при этом была скорее любопытно презрительная. «С чего Сильвия так решила?» Она толком вряд ли могла объяснить, однако мимика у четвероногого защитника оказалась очень выразительной. Выглянув наружу, девушка тотчас отскочила. На вересковой пустоши рядом со стеной дома сидел огромный черный пес, и морда его была повернута в сторону окон спальни. Лишь с огромным трудом мисс Мюрре удалось побороть желание схватить кота и запереться вместе с ним в крошечной ванной, где не было окна. Спасло лишь то, что сэр по-прежнему не проявлял никаких признаков беспокойства». Ведь он зашипел бы, грозим им опасность, а? Ведь так, взяв в руки зонт, Сильвия почувствовала себя уверенней. Вновь выглянув в окно, она обнаружила, что пес пришел не один, а с товарищем, менее грозным, но таким же черным. По виду вторая собака больше напоминала Спаньеля Модитху с приятелем. Сэр Николас тихо зашипел, словно только сейчас обнаружил подкрепление в рядах противника. Взгляд его был прикован к Спаньелю. Мелкий приятель Модитху поднял голову и в свою очередь посмотрел на отважного кота. Сэр Николас выгнул спину и зашипел с еще большей яростью. Мисс Мюррей бросила на него быстрый взгляд, не понимая, что происходит, и опять, начиная бояться. Но когда она вновь посмотрела в окно, то обнаружила, что огромный пес по-прежнему сидит на месте. А куда ты исчез. В тот же миг Модидху, встретившись взглядом, Сильвии лег на землю и в который уже раз жалобно заскулил, на брюхе подползая, «Ближе к дому!» Это совсем не вязалось с образом дьявольского отродья, где адское пламя в глазах, где эти сверкающие белые клыки, где устрашающее рычание. «Сэр Николас, вы считаете, что это обычная собака?» Спросила мисс Мюррей своего защитника, который, к слову, мгновенно успокоился, стоило черному спаинелю исчезнуть. Кот с отчетливой брезгливостью посмотрел на улицу, а потом, спрыгнув с подоконника, свернулся на кровати клубочком, даже спиной ухитряясь демонстрировать полное презрение к ночному визитеру. Пес по-прежнему не уходил и лежал, поскуливая, Словно просила о помощи. Сильвии было страшно выходить на улицу, но она не могла оставаться равнодушной к таким мольбам. Своих животных до сэра Николаса у нее не было, но мисс Мюррей их очень любила. Всех — и кошек, и собак, и птиц. В конце концов, рассуждала она, если бы это оказался моде дху, сэр Николас не вел бы себя так спокойно. Сильвия оделась. В доме было холодно, да и не годится встречать гостя, пусть четвероногого в ночной рубашке. — Благородный сэр, — обратилась к коту мисс Мюр, и закончив со сборами. — Я хочу пойти и узнать, что нужно этому бедняге. — Вы со мной? — спросила она, понимая, что выглядит в высшей степени глупо. Однако, вопреки ожиданиям, сэр Николас поднял голову, услышав ее слова. — Потом встал, лениво потянулся, спрыгнул на пол и подбежал к двери. Мол, так и быть, хозяйка, схожу с тобой, за всем присмотрю и все проконтролирую. Прихватив с собой зонт в качестве оружия, Сильвия спустилась вниз, зашла в кабинет и осторожно выглянула в окно из-за штор. Пес лежал с этой стороны дома». То ли услышав, то ли увидев движение, он повернул голову, поджал и без того висячие уши, а потом встал и медленно, словно боялся испугать девушку, подошел поближе. Теперь их разделяло лишь тонкое оконное стекло. Но, взглянув собаке в глаза, мисс Мюра без колебаний направилась открывать дверь — «Существо с таким несчастным взглядом просто не может быть опасным!» Сэр Николас бежал рядом с хозяйкой, демонстрируя удивительную для кота преданность. Сильвия уже отодвинула щеколду, когда услышала его громкое и злое шипение. Опустив взгляд, девушка поняла, что кот смотрит вовсе не на дверь, а в дом. Что-то или кто-то стоял за спиной. Мисс Мюррей. Ледяные нити страха тотчас сковали тело. Сильвия к ужасу своему внезапно сообразила, что куркума в лампе давно сгорела. Ее защиты хватало на спальню, но здесь, внизу, в спину пахнуло мертвенным холодом. Запах тлена яснее ясного сказал, что призок пхута совсем рядом». Распахнув дверь, Сильвия выбежала на улицу, уже не думая о моде тху. То, что находилось в доме, пугало ее намного больше. Сэр Николас, пятясь и шипя, последовал за хозяйкой. Входная дверь с оглушительным грохотом захлопнулась. Сквозняк, вот уж вряд ли. В руки Сильвии все еще горела керосиновая лампа. «Достать бы куркумы, тогда можно вернуться и взять хотя бы теплую накидку, висевшую на вешалке в холле». Тихое поскуливание напомнило девушке о том, почему она вообще спустилась на первый этаж. Оглянувшись, мисс Мюррей увидела неподалеку огромного пса, который с самым несчастным видом смотрел на нее, опустив голову, судя по всему, в знак глубокого раскаяния. В свете лампы стало понятно, что шерсть у него вовсе не черная, а всего лишь темно-серая. Да уж, дьявольский пес. Внешне он напоминал гигантских волкодавов с северного эры, но был, пожалуй, несколько миниатюрней и стройнее. Не без колебаний Сильве протянула ему свободную руку, и тут же в ладонь ткнулась гигантская лохматая голова. Модитху выпрашивал ласку и изо всех сил демонстрировал свою приязнь, опасливо косясь на дверь. Похоже, в отличие от сэра Николаса, пёс был слегка трусоват. Стало окончательно ясно, что эта добродушная несчастная собака никак не могла оказаться дьявольским отродьем. Сильвия окончательно убедилась в этом, нащупав добротный ошейник, свидетельствующий о том, что животное перед ней ещё и домашнее, Сэр Николас проявил странную для кота терпимость и полное бесстрашие. Ожидая, когда пес получит свою порцию ласки, благородный усатый рыцарь сел вылизываться. Правда, он то и дело замирал, настороженно посматривая в сторону дома. «И что же нам теперь делать?» «До рассвета я не рискну возвращаться», — проговорила Сильвия. «Две тысячи кингов и дом». «С призраками. Теперь мне кажется, что место гувернантки выглядит <смех> намного привлекательней. А вот только что делать с вами, сэр Николас? Вряд ли гувернантке позволено заводить кошку». В ответ она услышала тихий скулёж. Пёс припал на передние лапы, метнулся в сторону, потом мгновенно сорвался с места, пролетел, едва касаясь земли, несколько десятков шагов, резко остановился и вернулся обратно к Сильви. Двигался он, пожалуй, куда быстрее, чем обычные собаки. «Тебе хочется побегать?» — спросила мисс Мюррей, которая успокаивала возможность пообщаться хоть с кем-то, ну, пусть даже с животными. Смешно встряхнувшись, пёс осторожно взял в зубы краешек платья девушки и потянул в сторону туда, где в свете луны виднелись бойницы старого замка. «Мне нужно идти туда?» Испугалась Сильвия. «Нет, тружок я...» Она запнулась, внезапно сообразив, чей именно вой мог напугать ее недавно. «Так это ты был вчера?» — спросила девушка, не особенно рассчитывая на ответ, но уже не сомневаясь в том, что ее догадка верна. Пес упрямо потянул ее за платье, потом выпустил ткань. Заскулив, отбежал и опять вернулся. Он явно давал понять, что следует идти за ним. «Как же тебя зовут?» Разумеется, никто ей не ответил. Вздохнув, Сильвия в которой уже раз взглянула на свой дом. Ей померещилось, что в окне кабинета мелькнула зловещая белая тень, а потом кошмарное лицо прижалось к стеклу. Мисс Мюррей удалось разглядеть искаженные яростью черты, Незнакомой женщины, кожа ее была бледна, словно мел, зато глаза казались полными первозданной тьмы. Сэр Николас тотчас зашипел, закрывая собой хозяйку. Это помогло Сильвии решиться, перехватив поудобней зонтик Я освещая себе лампой дорогу, она быстрым шагом двинулась за псом. Мисс Мюррей убедила себя, что в древних развалинах намного безопаснее, чем здесь, раз уж Модитху оказался безобидным псом. Мелкие камни шуршали под ногами. Шаловливый ночной бриз подталкивал девушку к морю, словно одобряя ее намерение. Сэр Николас себя, как собака, следуя за хозяйкой, и не пытаясь вернуться в собственное владение. Чем дальше они отходили от дома на скале, тем спокойнее чувствовала себя Сильвия. Замок Кронг пугал ее теперь намного меньше». Полный энергии пёс то и дело скрывался в темноте и вновь появлялся. Видно было, как он рад возможности побегать. Уж не потому ли он воял что кто-то запер его в подземелье и не выпускал на волю? Но, с другой стороны, если с беднягой так плохо обращались, с какой целью он так упорно спешит обратно? Вот это и предстояло выяснить. Зажатый в руке зонтик прибавлял уверенности — Спустившись с холма, Сильвия со своими спутниками перешла по песчаной косе к замку. Безмятежный покой и древность властвовали на этом острове, в этих стенах. Во тьме Кронг оказался застывшим вне времени, вне пределов реального мира. Пес сбавил скорость и неторопливо потрусил к храму, лишний раз убедив Сильвию, что давешний жуткий вой издавал вовсе не моде тху. Когда они миновали розовые кусты и арки, мисс Мюррей опустила лампу, чтобы не споткнуться о старинный надгробе с полустертыми надписями. Несколько каменных ступеней вывели ее в среднее крестье, а потом пес уверенно направился туда, где ранее располагался алтарь. Торопливые шаги будили зловещее эхо. Правда, сэр Николас, который ни на шаг не отходил от хозяйки, до сих пор не подавал ни малейших признаков волнения. Это более всего укрепляло Сильвию в мысли, что призраки почивших с миром монахов и священников вряд ли ее пробеспокоят. Из алтарной части пес потрусил в сакристию, где обнаружилась лестница, ведущая куда-то вниз под землю. Тот самый ход? Мисс Мюррей в нерешительности остановилась. Рассказанная мистером Фишером легенда вновь вспомнилась во всей своей жуткой красе. Гвардеец в одиночку последовал за Моди Тху и поплатился жизнью. А сам ли он пошел? Или, может, пес точно так же его заманил? Вдруг бедный страж был вовсе не пьян, просто точно так же, как Сильвия пошел за жалобно с кулящей собакой, а легенда все переврала и приукрасила. По ступеням процокали когти пса. Потом он вернулся и вопросительно посмотрел на мисс и мол, ну, в чем проблема? «Нет, друг мой», — сказала она, отвечая на его взгляд, «в подземелье я не пойду, уж не взыщи». Сэр Николас, не обращая внимания на пса, сунул морду в подвал, фыркнул, тряхнул лапкой и вернулся к хозяйке, явно одобряя ее решение не ходить вниз. Собака опять скрылась из вида. Сильвия услышала поскуливание и какую-то возню, потом до ее слуха донесся тихий скрежет и знакомый голос произнес. «Заходи! Горди!» Тут стало предельно ясно, там, внизу, «Скрываются люди, а никакие не призраки!» Мисс Мюррей вновь услышала пыхтение и возню. «Май сурит судит по голосу. Это был именно он. Произнес длинную фразу о незнакомом сильви языке. Потом что-то глухо упало. Раздалась ругань. Одним невероятным прыжком пес преодолел лестницу и опустился рядом с девушкой. Снизу донесся звук быстрых шагов, который вскоре сменился тишиной. Свет от лампы, должно быть, насторожил юношу. — Мистер, это всего лишь я, — позвала его Сильвия, набравшись смелости. — Меня привела сюда ваша собака. Кажется, Горди считает, что вам нужна помощь. Некоторое время все было тихо. Потом на лестнице показался уже знакомый Майсурец. Убедившись, что мисс Мюррей действительно пришла одна, если не считать кота, увивающегося у ее ног, он поднялся наверх, подсвечивая себе крошечным круглым светильником, сделанным из... Сильвия изумилась. Светильник напоминал обычный апельсин, внутри которого горел крошечный огонек. — Что вы хотите делать теперь, мисс? — устало произнес юноша. За те несколько часов, что истекли с момента их прошлой встречи, он стал выглядеть намного хуже. Под глазами залегли круги. Взгляд сделался безжизненным и отчаянным, словно у загнанного зверя. Я ничего, разве что помочь. Меня нашел ваш пес и привел сюда. Я бы не рискнула идти в замок, но вернуться домой мне теперь удастся только после рассвета. Почему вы не пришли поговорить? Я ждала вас ночью, мисс. Если вы не хотите выдать нас в полиции, то уходите и забудьте об этом месте, отозвался молодой человек. «Спасибо за листья Нимана, увы, слишком поздно. Дайте нам несколько дней. Когда мой господин умрет, я покину остров. Ваш господин умирает? Но что случилось?» — встревожилась Сильви. Не ответив, юноша направился вниз, показывая, что считает разговор оконченным. В одиночестве оставаться не хотелось, и Сильви последовала за Майсурцем». Тем более, что сам факт его присутствия полностью избавил ее от страхов, связанных с моде тху. Образ дьявольского пса окончательно развеялся, а его место занял большой и забавный гордий мирной домашней питомицы, не более того. Когда мисс и нагнала юношу, он уже заходил в открытую потайную панель, за ошейник затаскивая следом пса. «Пришлось перейти на бег, чтобы успеть прошмыгнуть в подземный ход, прежде чем он закроется», «Как вас зовут?» — спросила Сильвия, спеша следом за молодым человеком. Обстоятельства сложились так, что глупо было ждать, когда их представят друг другу. К тому же, с услугой можно вести себя более вольно. «Радж», — представился юноша неохотно. Коридор оказался достаточно высоким, чтобы идти, не пригибая голову. Затхлый воздух здесь пах плесенью и сыростью. Даже привычная к прохладе мисс Мюррей зябко ежилась от холода, царящего в этом подземелье. Впрочем, пришли они довольно быстро. Коридор вскоре оборвался. Он упирался в стену, сложенную из грубых блоков песчаника, один из которых валялся на земле. Судя по всему, Майсурец постарался, уж больно свежие царапины виднелись на камнях. Здесь, к запаху сырости начал примешиваться уже знакомый запах сжженой куркумы, а с ним еще каких-то благовоний. По правую руку находился проход в небольшой зал. Там прямо в горной породе были вырублены своего рода ступени. Вероятнее всего, когда-то на них сидели люди во время секретных собраний или даже молений, кто знает. Сейчас на одной из них на грязном одеяле Лежал человек. Он даже не пошевелился, когда Сильвия и Радж зашли в зал. В углу стояло нечто, напоминающее языческий алтарь, на котором распятие соседствовало с обращиками майсурских художеств, что изображали странных существ. Выравшись из рук слуги, Горди бросился к хозяину и тут же принялся вылизывать его лицо, жалобно поскуливая — Похоже, верный пес понимал, как плохи дела. Не это ли обстоятельство заставило его прийти за помощью к мисс Мюррей? Сильвия осторожно приблизилась и заглянула в изможденное лицо больного. Густые тени вокруг глаз, скулы, обтянутые посеревшей кожей, взъерошенные, лежащие в полном беспорядке темные волосы, «Что с ним?» — спросила мисс Мюррей, видя, как тело несчастного содрогается в сильном ознобе. «Его пытались убить», — ответил Радж. «И попытаются снова, если найдут». «Почему вы сразу не сказали мне об этом? В тот день, когда вынудили меня до вечера просидеть с мешком на голове», — воскликнула Сильвия, охваченная праведным гневом. «Разве можно было везти его сюда?» «В эту сырость и холод! Неужели вы думаете, что я выдала бы вас или не предоставила бы убежище?» «А с чего бы вы стали нам помогать?» — огрызнулся Радж. «С того, что я никогда бы не прогнала из дома раненого человека, который нуждается в моей помощи!» «Мисс, вы не прогнали бы из своего дома двух незнакомых мужчин?» — спросил юноша и осуждающе покачал головой. «Тогда вы, либо святая...» Либо говорите неправду. Сильвия отвела глаза. Рач не ошибался. Прежде она вряд ли рискнула бы своей жизнью и добрым именем, оставляя у себя двух незнакомцев, от которых непонятно чего ожидать. Только сейчас, после всего пережитого, она поменяла свое мнение. Тем более, что Майсурец помог ей защититься от призрака, обитающего в доме. «Вот видите!» — произнес слуга, беря в руки стающую на полу миску с водой. Обмакнув в нее трепицу юноши обтер покрытый испаренный лоб хозяина. «Пойдемте, я выпущу вас отсюда», — сказал он, поправив на раненом сбившееся одеяло. «Но теперь мы с вами уже знакомы. Сильвия не собиралась отступать». Может, это и не слишком хорошо о ней говорила, но страх перед нечистью в доме на скале придавал ей решимости. Возвращаться туда в одиночестве ей вовсе не хотелось. Пусть хозяин Раджи ничем сейчас не мог помочь, но... но зато сам Майсурец явно уже имел дело с пхутами и прочей птусторонней гадостью. В конце концов, они ведь жили в ее доме, и наверняка не один день. Да и жалость... Обычная женская жалость не позволяла ей уйти и забыть о происшедшем. «Он умирает, мисс», — печально произнес Радж. «Так было угодно судьбе. Я сделал все, что мог. Здесь он точно умрет в холоде и сырости», — сурово парировала Сильвия. «А дома есть камин и удобная постель. Я куплю кисею и лекарства». «Кто знает, вдруг нам все же удастся его выходить. Но даже если он умрет, то как человека, а не как брошенный пес. Ему холодно. Видите, как он дрожит. Здесь даже мне холодно». Радж бросил тряпку в миску, присел рядом с хозяином и долго смотрел на его безжизненное лицо. Потом перевел взгляд на мисс Мюррей. «Нам придется его нести», — сказал он, подумав. «Я один не справлюсь». «И как вы объясните появление горди?» Радж показал на пса. «Он не оставит хозяина?» «Что-нибудь придумаю. В конце концов скажу, что ночью прибежал, напугал меня, а утром я вышла, поняла, что это вовсе не модит ху, покормила беднягу и оставила у себя. С таким охранником спокойней». «Охранник, мисс», — хмыкнул Радж, «такого охранника вам самой придется охранять. Горди, трус». «Какая разница? Главное, чтобы мне поверили!» «Так что, попробуем спасти вашего хозяина?» — спросила Сильвия. Она старалась даже не думать о том, как им вдвоем удастся дотащить до дома, пусть и исхудавшего до крайности, но все-таки довольно высокого мужчину. Утешало одно, идти было совсем недалеко. Меньше двухсот ярдов. «Хорошо, мисс, мне только нужно собраться». Радж захлопотал, скидывая в старый мешок какие-то свертки, тряпицы, обломки посуды. «Зачем тебе все это?» — спросила Сильви. «Лекарства, травы, мази», — объяснил слуга. «Ты лекарь?» «Нет, но, но я долго служу моему господину и многому научился у других слуг». «Тебе не так уж много лет», — заметила мисс Мюррей. «Не очень много, мисс. И как же долго ты на службе?» «Больше пяти лет». Юноша поднял тяжелую сумку, перекинул ее через плечо и сказал, явно желая переменить тему, «Мисс, нам нужно нести его так, чтобы меньше тревожить рану». Радж откинул с хозяина одеяло, и Сильвия покраснела, обнаружив, что лежащий обнажен выше пояса. Пришлось срочно брать себя в руки и стараться не думать о том, как подобные приключения могут сказаться на ее репутации, если кто-то узнает. «Никто же не узнает, правда?» Судя по крови на повязке, рана находилась где-то в районе рёбер сбоку. «Я подхвачу под руки», — продолжил распоряжаться Майсурец, — «а вы беритесь за ноги. Поднимем его наверх, спущусь за одеялами и сделаем носилки». Краем глазами с Мюрой увидела сэра Николаса, который бесстрашно прошёлся у самой морды, горди. Пёс нервно и как-то рассеянно лизнул проходившего кота по спинке и получил лапой по носу, На его счастье когти благородный рыцарь не выпустил. Сильвия сообразила, что эти двое успели поладить, пока жили в одном доме. Она даже улыбнулась, но тут Майсурец объявил о своей готовности, и девушке тут же стало не до рассуждений. Несмотря на то, что Радж взял на себя основной вес хозяина, мисс Мюррей хватило с лихвой и оставшегося. Никогда в жизни ей не приходилось таскать подобные тяжести. Каждый шаг, а потом и каждая ступенька вызывали мысли. «Все, больше не могу. Мне надо отдохнуть». Но Радж не останавливался, тянул раненого на себя, и приходилось делать еще шаг и еще, стараясь при этом двигаться как можно более плавно. Сильвия поняла, что переоценила свои возможности, но было слишком поздно отступать. Она упрямо шагала вперед, каждую секунду думая, что не выдержит и выпустит невероятно тяжелые ноги незнакомца. Мисс Мюрре даже имени его не знала. И не знала, кто он такой. Когда спёртый запах подземелья сменился ночной прохладой, ей захотелось тотчас выпрямиться и упасть на траву. Нет. Вся предыдущая жизнь не готовила Сильвию к подобным испытаниям. Увы, Радж не позволил ей даже перевести дыхание. Они протащили свою ношу через заброшенный храм, поднялись по лестнице, пусть в ней и было всего несколько ступеней. Миновали портик, и уже там, рядом с розовыми кустами, Майсурец опустил хозяина в мягкую траву. Сняв куртку, слуга перетащил господина на нее и тут же поспешил обратно. Мисс Мюррей только и успела крикнуть ему вдогонку, чтобы он захватил оставленный внизу зонтик и лампу. С тяжелым, почти человеческим вздохом Горди опустился на землю рядом с хозяином и подполз к нему под бок с явным намерением согреть. Сильви села неподалеку и неожиданно даже для самой себя расплакалась. Куда она попала? Что происходит с ее жизнью? Кто этот умирающий человек рядом с ней? Почему вместо того, чтобы спать в теплой кровати, она сидит в страшных и холодных руинах, рядом с грязным полуодетым мужчиной, которого даже не знает, а вскоре, вскоре ей придется пойти в дом, где обитает какая-то злобная нечисть? Как размеренная жизнь обычной гувернантки могла превратиться в такой кошмар? Гадости, творимые Колом-младшим, теперь казались безобидными детскими шалостями, и даже мистер Бейтс стал представляться Сильвией не таким уж мерзким. И это, конечно, обратно бы она ни за что не вернулась, но прежние страхи и неприятности померкли перед лицом нынешних ужасов. Сар Николас, как и подобает благородному рыцарю, вне зависимости от видовой принадлежности, решил утешить даму своего сердца и запрыгнул к ней на колени, громко урча. Вся как может, так и утешает. Коготки аккуратно вцепились в ткань платья, потом отпустили ее, потом опять вцепились. Кот крутился на коленях, пытаясь отвлечь внимание на свою персону. В конце концов, ему удалось вызвать слабую улыбку на лице Сильвии. «Спасибо, сэр Николас», — поблагодарила его девушка. В следующее мгновение раненый сильнее прежнего дрожавшей возноби что-то пробормотал в бреду. Мисс Мюррей показалось, будто он произнес чье-то имя, но уж больно неразборчиво. Его бы укрыть, но чем... Под рукой не нашлось ничего подходящего. Сильвия сделала единственное, что было ей доступно. Достала носовой платок и стерла испарину пышущего жаром лба незнакомца. А потом чуть не вскрикнула, когда ее запястье обхватило и до боли сжала невероятно сильная мужская рука. Темные глаза, подернутые мутной пеленой, посмотрели на девушку с ненавистью, а потом вновь закрылись. Хватка ослабла. Мисс Мюррей потерла ноющую руку. Наверняка теперь останутся синяки. Мысль о военном из дальних юго-восточных колоний постепенно подтверждалась. Интересно, кто и за что хотел его убить. Несмотря на вспышку, вызванную, несомненно, горячкой, не было похоже, что этот человек дурной и жестокий, хотя бы потому, что трусливый гордий вряд ли мог полюбить такого хозяина. Да и злой хозяин вряд ли взял бы с собой собаку, от которой проблем больше, чем пользы. Услышав тихие шаги и увидев блики света на темных стенах храма, Сильвия решила, что передышка закончилась, но нет. Укрыв своего господина еще одним одеялом, Радж с большим ножом в руках ушел куда-то, а вернулся лишь спустя некоторое время с двумя длинными шестами. Судя по всему, он срубил где-то молодые деревца. Вскоре его стараниями были готовы вполне надежные носилки. «Лучше погасить лампу», — сказал Радж. «Нас могут увидеть. Зажем ее перед тем, как зайти в дом. У меня есть еще немного куркумы». Вдвоем они переложили раненого на носилки, не без труда подняли его и понесли. Луна, время от времени, пропадая в облаках, освещал их такой короткий, но бесконечно долгий путь к дому на скале. Болели и соднили ладони от шершавой коры срубленных деревьев. Ныла спина, а ноги постепенно становились ватными. Прикусив губу, Сильвия все шла и шла в гору, удивляясь, как худощавый радж, который едва ли выше ее самой, ущитряется тянуть носилки вперед, одновременно помогая спутнице с тяжелой ношей. Дорога казалась бесконечной поэтому мисс Мэра даже не сразу поняла, когда она закончилась. Радж остановился перед ступенью, ведущими на веранду. — Опускаем, — велел он. — Теперь постойте здесь. Я один зайду в дом вернусь, когда Бхута уйдет. Осторожно уложив носилки на землю, он принялся копаться в мешке и достал оттуда какие-то тонкие палочки, свертки листьев, трепицу с куркумой. Потом и вовсе вытащил разбитую чашку и принялся толочь в ней диковинный порошок. Под конец был извлечен апельсин. Тот самый, которым как лампой пользовался Радж. Выяснилось, что он состоял из двух половинок. Залив в одну из них масло из небольшой грязной бутылки, слуга высыпал туда же толченые травы и специи, которые перемешал подобранным земли сухим стебельком вереска. Черкнула спичка. Фитиль, сделанный из сердцевины фрукта, загорелся ровным и ярким пламенем. Прикрыв его сверху второй половинкой с прорезанными в ней отверстиями, Радж отправился в дом. С первого раза дверь не открылась, хотя не была заперта на замок. Тогда Майсурец принялся окуривать ее дымом из светильника, а потом затянул за унывную песню на диковинном языке. Сильвия не поняла ни слова и только слушала повторяющиеся то и дело фразы. Раненый опять начал что-то бормотать. Его сильно трясло, и право же следовало поторапливаться. Должно быть, почувствовав это, Радж прервал свое пение и толкнул дверь. Она открылась без всякого сопротивления. Оставляя за собой сладковато-пряный аромат восточных специй, Майсурец бесстрашно отправился в дом, и вскоре оттуда донеслось его монотонное пение. Заклинания? Молитвы? В данный момент мисс Мюррей было все равно, лишь бы помогло. Сэр Николас скрутился рядом с хозяйкой, а Гордий улегся рядом с хозяином, положив свою большую голову ему на грудь. Время от времени пес тихо и жалобно поскуливал и облизывал лицо раненого. Глядя на это, Сильвия все больше убеждалась, что не совершает ошибки, помогая незнакомцу. Мисс Мюррей задумалась, каким образом сделать так, чтобы и собака, и радж могли спокойно жить в доме, не скрываясь от горожан. На первый взгляд задача казалась невыполнимой, но постепенно... В голове Сильвии сложился план. Правда, она не знала, насколько для Майсурца он будет приемлемым, но как минимум его следовало обсудить.